Она беззвучно шевельнула губами, потом негромко всхлипнула и обхватила мою шею. Я сидел, прижавшись щекой к ее горячему лбу, поглаживая ей спинку, и моя многострадальная футболка опять мокла, но на лице у меня гуляла широченная улыбка, из мелкой лились слезы очищения. Потом губы мои чуть искривились. «Так вот он какой! Подарок на годовщину!» Я скосил глаза на тяжелую волну черных волос и тихонько хмыкнул. «Что?» — стревожно вздрогнув, она подняла заревные глаза. «Да так, мысли всякие бродят, не волнуйся». Я успокаивающе улыбнулся и бережно прикоснулся губами к ее лбу. «Так, теперь давай по порядку. Пока у нас поживешь, я с родителями вечером решу». Я замолчал, прокручивая версии. — Ну, скажем, что отец у тебя в запой ушел, буянит. На несколько дней этого хватит, а там квартира съемная появится. К тебе подружки домой ходят, звонят? — Нет, мы боятся, а телефона у нас нет. — Хорошо, — протянул я по слогам. Запустил пятерню в её волосы глубоко до самого затылка и слегка потянул, пропуская пряди между пальцами. Повторил задумчиво. «Хорошо». В приглушенном дневном свете ее волосы отливали неярким серебром. Перебирать их было приятно. Они только прикидывались жесткими, На ощупь же были упругие и легко, словно ластясь, скользили между пальцами. Мелкая замерла, потом прерывисто выдохнула. «Мне так мама иногда перед сном». Я притиснул ее к себе посильнее и ткнулся губами куда-то в теме. Так мы на какое-то время и застыли. Мне было сразу и горько, и радостно, и легко, словно я только что взял какой-то очень важный рубеж. Потом я осторожно потянул ее за подбородок и посмотрел в глаза. «Тебе будет непросто». Она с готовностью кивнула. «Я знаю. Я готова». «Это хорошо», — усмехнулся я. «Что у тебя по оценкам западает?» Она, видимо, ожидала чего-то другого, но ответила, не задумываясь. «Тройка была по рисованию, на черчении подтянула до четырех, ну и четыре по физре». «А остальное?» — осторожно уточнил я. «Отлично!» — теперь улыбнулась и она, пусть только самым краешком губ, но лиха беда начала. «Вот это да!» — я забоченно поскрёб свободной пятернёй в затылке. «Выходит, ты умнее меня!» Она молча вернула голову мне на плечо. «Это хорошо», — продолжил я, слегка покачиваясь взад вперед. «Потому как на школьную программу надо наложить как минимум плавание и танцы. И рисование». Она чуть дернулась. «Да-да», — понял я. «Рисование обязательно, чтобы ничего у тебя не западало. Будем выращивать разносторонне развитого советского человека. Совершенного». Мелкая, едва слышно, хмыкнула и потерлась виском о плечо. «А чем я могу тебе помочь? Ты сказал, что я тебе нужна». «О, конечно, ты будешь мне помогать. Но...» Я отклонился и посмотрел в упор. «Ты мне просто нужна. Не для чего-то. Просто будь рядом». Она помолчала, потом негромко сказала, вроде как даже и не мне. «Буду. Обещаю». Мы затихли, обнявшись. Ранняя весна задумчиво глядела на нас из-за окна дождливо серыми глазами, словно что-то решая. Потом нахмурилась дождем, и по стеклу забарабанили крупные капли. Резко, как наказывая, хлестанул по старым тополям ветер, а в моей комнате смешалось два теплых дыхания, и воцарился покойный уют.